Глава двадцать После занятия я вернулся в общежитие. Там занялся тренировкой тела, затем сходил в душ и начал готовиться ко сну. Когда я уже лег в кровать, Мия сказала. «Один из агентов Лилит слил нам статью, которая выйдет завтра утром. Ее выпустит одно из самых крупных новостных агентств – Вестник Гипербореи». «И что в этой статье?» Спросил я, раз Мия про это заговорила, значит, там что-то важное. В ней проведено большое расследование относительно людей, которых воскресил Лимон. В статье раскрывается тот факт, что после воскрешения у мага у меняется элементальный баланс. Я кивнул. Рано или поздно люди должны были заметить эту деталь. Но я надеялся, что правда откроется после исцеления зомби. Если новость выйдет завтра, Лимон привлечет слишком много внимания. Не факт, что булгаковы смогут его защитить. «Главная опасность исходит от церкви богини жизни», — задумчиво сказал я. «Она и так должна быть очень заинтересована в Лимоне. Как только раскроется правда об изменении элементального баланса, церковь может сделать свой ход. У Лилит есть возможность оттянуть выход статьи, чтобы она вышла... «После моего апофеоза». «На самом деле, я не сильно надеялся, что у Лилит будет такая возможность. «Больше шансов, что с этой задачей справится Мия». «Она может», — удивила меня Мия. «Неделю назад она от имени хранителей очень помогла главному редактору. «Если она попросит, тот сможет перенести статью на три дня». Хотя это будет довольно сложно, вся верхушка агентства с нетерпением ждет выхода статьи. Каждый из них понимает, что это будет сенсация. Пусть Лилит сольет ему информацию, что после исцеления зомби элементальный баланс тоже меняется, предложил я. После моего апофеоза журналисты смогут быстро провести проверку нескольких выживших и дополнить свою статью. «Это может сработать», кивнула Мия. Лилит уже занялась работой. Если у нее не получится, я умешаюсь. Закину вирус, пусть с ним борются. Спасибо. Я погладил Мию и лег спать. Столица. Элитный жилой комплекс «Фараон». Получил новое задание, Лили тут же на нем сосредоточилась. Она связалась с главным редактором и от имени хранителей попросила его отложить статью, аргументируя это тем, что ее выход может сильно осложнить жизнь Лимону. В качестве компенсации она рассказала про изменение элементального баланса у исцелившихся от зомби-вируса и предложила один браслет дара. Главный редактор этой же ночью созвал совет директоров. После долгого совещания было принято решение перенести выход статьи на четыре дня. «Лилит справилась», — доложила Мия, когда я проснулся. «Ну и отлично». Я умылся и отправился на завтрак. Тело слегка болело. Вчера вечером я перешел к новым упражнениям, которые должны сделать суставы еще гибче, а мышцы эластичнее. Во время еды Мия сказала. «Князь Булгаков решил проверить лимона. Они сейчас идут к клетке зомби, чтобы лимон попробовал исцелить его браслетом дара». Я кивнул. Мы это с Мией уже обсуждали, она знает, как действовать. Браслет уже научился ложной активации. На ладони появится метка, но она не будет активирована. Похоже, Болгаков узнал про статью, раз решил проверить лимона именно сегодня. Я снова кивнул. Надеюсь, он понимает всю опасность ситуации и сможет защитить лимона. После завтрака я отправился на лекцию для старшекурсников, где студенты активно обсуждали ролик хранителя тайн. Булгаковы уже начали подготовку к мероприятию, вся столица была поставлена на уши. Большинство студентов были настроены скептически, но некоторые, у которых родственники были заражены, очень надеялись, что слова хранителя тайн правдивы. «Проверка лимона прошла гладко. Он провалился», — усмехнулась Мия. «Князь, наверное, расстроился». Я улыбнулся и не стал отвечать. Вскоре пришел преподаватель, и все разговоры стихли. Он представился и назвал свой ранг «Магистр с элементами льда и пыли». Лекция прошла так же интересно, как и прошлое. Маг подробно рассказывал, как создал свою первую двухсоставную чару «Ледяной взрыв» хотя более конкретно было бы назвать ее «Ледяной взрыв пыли». «Свою первую двухсоставную чару магистра я создал в 39 лет». Краснощекий старик говорил очень гордо, с превосходством смотря на студентов. «На данный момент я уже являюсь создателем четырех двухсоставных чар. Если кто-то из вас пожелает в будущем их получить, мы можем обсудить условия». На самом деле он не зря так гордится, прокомментировала Мия. Большинство магов предпочитают использовать уже готовые двухсоставные чары для своего продвижения. Создавать новые чары способны очень немногие. Мне даже немного жалко этого старика. Представляю его лицо, когда ты раскроешь свой настоящий ранг и новую двухсоставную чару, которую создал Шестнадцать. Мия хихикнула. Я улыбнулся, но даже не думал о том, чтобы воспевать свои достижения. С моим опытом двух жизней даже свинья станет особенной. По завершении лекции я отправился в Ахиллес тренировать чары. Сегодня я решил выделить время чарам огня. Их у меня было больше остальных. Даже одна чара архимага завалялась. Но после часа тренировки я открыл глаза и признал... Мне необходимо минимум неделя, чтобы создать огненный доспех чару Грандмастера. Похоже, придется отложить чары огня. Все дело в моем элементальном балансе. На огонь у меня самый слабый, всего 19%. «Ты не думал поднять элемент огня?» — спросила Мия. «Лилит может найти тебе список подходящих целей и огненных магов, которых не жалко убить». «Ты очень редко используешь заклинание кражи сущности, поэтому у тебя не должно быть проблем с откатом, о котором ты говорил». «Пока не хочу», – покачал я головой. «Другого выхода нет», – предупредила Мия. «Те булгаковы, которые приняли эликсир развития ядра 11 ранга, так и остались на уровне магистров. У них не изменился элементальный баланс, только увеличилось ядро». Они никогда не смогут создать трехсоставную чару и стать полноценными архимагами. Максимум будут псевдоархимагами. Скорее всего, у тебя все будет так же. Увеличится количество маны, вырастет астральная частица. Но владеть полноценной трехсоставной чарой архимага ты не сможешь. Даже псевдоархимаг – это мощное оружие массового поражения, усмехнулся я. У булгаковых должно быть немало односоставных и двухсоставных чар ранга архимага. Я вспомнил морскую битву и атаки архимагов, каждая из которых имела огромный радиус действия и влияла на общий ход битвы. Если могущественные магистры могли уничтожить один корабль противника, то удачная атака архимага разрушала их десятками. Разница слишком очевидна. Да, ты прав. — кивнула Мия. — Псевдорхимаги будут на ступень выше магистра. Но если говорить о Булгаковых, даже тридцать таких псевдорхимагов не смогут справиться с Грандмагом в открытом бою. Поэтому их потолок — это четвертое место в топе. У первой тройки по три Грандмага, а у Булгаковых их два. «Как там дела с Юлией Врангель?» — вспомнил я. Она пока не появлялась на публике и пытается всеми силами стать гранд-магом. Не знаю, что ей оставил старый князь, но, похоже, Юлия уверена в себе. Я кивнул. Будет хорошо, если она справится. Княгиня дружна с мамой, и она поможет ей защититься в случае опасности. — Я передам Лилит, чтобы она начала собирать список кандидатов, — сказала Мия. В будущем, когда придет время, ты просто пройдешься по списку и заберешь у них элемент огня. Я усмехнулся и не стал спорить. Вместо тренировки чар огня я решил сосредоточиться на еще одной чаре магистра темном двойнике. На данный момент у меня всего пять чар магистра, которые подходят мне. Все они принадлежат элементу тьмы тьмы. Четыре я нашел в хранилище Грегов, а одна была среди добычи Валентина, когда он ограбил клан Литки. — «Сердце тьмы». Очень сложная чара и создана давно, бумаги на которой она нарисована несколько сотен лет. Я решил отложить «Сердце тьмы» на потом и пока закончить с темным двойником и проклятием темного двойника». После часа тренировок я начал собираться обратно, надо поесть и сходить на занятия по практике пространственных чар. «Как поживает Орес?» — спросил я. «Хорошо. Ты хочешь купить у него чары магистра?» — сразу догадалась Мия. «Да, было бы неплохо». В каталоге у Ореса было пять чар тьмы и четыре чары пространства. «Все они односоставные и стоят огромных денег, но у меня достаточно средств, чтобы приобрести их все. Особенно актуальные чары пространства, у меня нет ни одной ранга магистра». «Без раскрытия своей личности ничего не выйдет», — предупредила Мия. После взрыва общежития все преподаватели под строгим наблюдением. Ареса и раньше было тяжело убедить продать свои чары налево, а сейчас это невозможно. Назначишь ему встречу. «Ты не боишься, что возникнут вопросы?» – удивилась Мия. «Обычно ты очень осторожен». «Я не стану покупать сразу много чар», – пояснил я. «Просто возьму по одной чаре тьмы и пространство, чтобы изучить их». «Да, так будет не сильно подозрительно», — согласилась Мия. «Напомнить тебе, какие чары магистра у Ареса?» «Да, будь добра». Телепортировавшись в общежитие, я переоделся в форму и пошел на обед. Пока ждал заказ, изучил каталог Ареса. Из чар тьмы я решил приобрести поглощение жизни за сто тысяч рублей и самую дорогую чару тьмы а из чар-пространства абсолютное искажение за 200 тысяч. Надеюсь, Арэс не повысил цены. Он ответил, — сообщила Мия, — завтра сможет встретиться с тобой. Отлично. Прослушав лекцию, я вернулся в общежитие и занялся тренировкой тела. Затем отдохнул и лег спать. Утром Мия сказала, — Лимон закончил с камнями воскрешения. Наконец-то улыбнулся я. «Уже завтра апофеоз, поэтому мне нужно подготовиться. Впрочем, времени еще достаточно, за сутки можно многое сделать». Первым делом я забрал у лимона камни воскрешения, после чего телепортировался из общежития и поехал в точку, чтобы купить необходимые материалы. Помимо основного артефакта, который исцелит зомби, я собирался создать еще два. Чтобы исключить любую возможность вмешательства, я решил заняться этим в Ахиллесе. «Ты придумал, как именно будешь проводить апофеоз?» — спросила Мия, когда я закончил с покупками и поехал в Ахиллес. «Да». «Как?» «Скоро увидишь. Завтра уже все будет. Потерпи». Расскажи. Мия требовала ответа, но на этот раз я не стал ей ничего говорить. Иногда следует проявлять твердость, даже с голографическими кошечками. Весь день я полностью посвятил подготовке к апофеозу, не отвлекаясь на другие дела. Столица. Недалеко от квартала клана Ломоносовых. Валентин сидел в машине и стучал пальцем по рулю. У него было прекрасное настроение, благодаря эликсиру, который передал ему многоликий, он успешно повысил ядро до восьмого ранга, что не могло не радовать. Также он начал наводить справки и узнал, в каких кланах есть могущественные маги с редчайшим элементом пустоты. Именно у этих магов можно поискать чары, нужные Валентину. Он только две недели назад узнал от Ники, что после создания метки души меняется элементальный баланс. Тогда Валентин проверил свою кровь и узнал, что у него появился элемент пустоты, которого раньше не было. Скорее всего, его присутствие было слишком слабым, поэтому анализатор клана Ишеевых его не обнаружил. Валентин собирался тайно навестить несколько кланов и получить у них немного чар. Без них он не сможет развиваться дальше и навсегда останется магом односоставных чар. Валентин без всяких возражений принял новую миссию хранителей. Нужно проследить за Клаудием Ломоносовым и найти удачный момент, чтобы Ники сделала 3D-модель его защитного медальона. Позже Валентин заменит артефакт на точную копию. План действий был прост. Проследить за Клаудием и вместе с ним проникнуть в клановый квартал, в его личную мастерскую. По информации Ники, Ломоносов всегда снимает все артефакты перед тем, как приступить к работе. Час назад Клаудий покинул клановый квартал, с тех пор Валентин сел ему на хвост и незаметно следил за ним. Только ближе к вечеру Ломоносов поехал домой. Но не стал сразу заезжать, а припарковался рядом. Из квартала выехала колонна бронированных автобусов. «Что это?» – удивленно спросил Валентин. Но он впервые видел такие машины без окон и нормальных дверей. «Зомбовозки», – ответила Ники. «В них на площадь прошлого везут зараженных. Завтра лидер превратит их в людей». Валентин не стал ничего говорить. Он молча смотрел, как автобусы один за другим проезжают мимо. «Он же справится?» — не удержался Валентин. «Конечно!» — хмыкнула Ники. «Или ты сомневаешься?» «Нет». «Сможешь ночью сделать камень невидимости?» — спросила Ники. «Да, конечно». После зомбовозок из кланового квартала выехало несколько представительских автомобилей. Лишь когда они скрылись из виду, Клавдий тронулся с места и въехал в клановый квартал. Валентин вышел из автомобиля, активировал метку души и последовал за ним. Я закончил с подготовкой ближе к вечеру. Осталось дождаться, когда Валентин создаст камень метки, и все будет готово. Все въезды на площадь прошлого закрыты, сообщила Мия. Булгаковы будут вести прямую трансляцию через дроны. Только вот остальные кланы и тем более церкви вряд ли позволят тебе просто пройти и исцелить всех зомби. Скорее всего, на площади будет находиться как минимум один Гранд Маг. А может и больше. Мия весь день пыталась выудить у меня информацию, чтобы понять, как я собираюсь провести апофеоз. «Прямая трансляция — это хорошо, а Гранд-маги это плохо», — прокомментировал я. «Тебя же правда поймают», — раздраженно сказала Мия. «Или ты так надеешься на те два артефакта, которые сделал? Что это вообще такое?» Я улыбнулся и не ответил. «Мой план был весьма прост и в то же время довольно сложен». «Мне повезло, что в прошлой жизни я ограбил множество самых разных клановых и организаций и получил кучу полезных рецептов, препаратов и схем артефактов. Достаточно зелья памяти, чтобы вспомнить необходимое». «Я на тебя обиделась», — предупредила меня «Потерпи немного, ладно? Я хочу, чтобы ты получила удовольствие от зрелища вместе со всеми зрителями». «Ладно», — сдалась она. Остаток дня я уделил отдыху. Следующим утром я забрал у Валентина камень невидимости, затем посетил занятия и встретился с Аресом. Место встречи было назначено в том же кабинете, что и в прошлый раз. Арес не изменился, все тот же старик с вечно недовольным лицом, хотя, когда он увидел меня, то заметно воодушевился. После взаимного приветствия я высказал свою просьбу. «Ты хочешь купить чары магистра?» — удивился он. «Зачем?» — для изучения, — пожал я плечами. «Мне кажется, что это поможет мне при слиянии чар Грандмастера». Рес странно посмотрел на меня, но разубеждать не стал. «Какие чары тебе нужны?» Он явно повеселел, поняв, что совсем скоро получит неплохие деньги. Я назвал Чарой, и мы договорились о деталях сделки. Деньги ему переведут сегодня, а чары он передаст завтра. После встречи с Аресом я погулял с и затем сходил еще на одну лекцию. Ближе к четырем часам вернулся в общежитие. Пора. Я начал переодеваться. — Нужно заранее прибыть туда, чтобы все проверить. — Ты уверен, что справишься? Мия все еще беспокоилась. — Там же Гранд Маги! — Конечно, справлюсь. Куда я денусь? Усмехнувшись, я активировал астральные врата и телепортировался из общежития.